Глава шестая. Жан плотник. Вынь карандаш, Эмиль, сказал промышленник сыну, который следовал за ним из страха какой-нибудь опасности для отца. Не ошибись в цифрах, которые я буду тебе диктовать. Одно, два, три колеса переломлены, клетка снесена, большой мотор поврежден, три тысячи пять. «Семь или восемь. возьмем максимум. В делах оно вернее. Напиши восемь тысяч франков. Плотина прорвана. Странное дело. Пиши пятнадцать тысяч. Надо будет вновь выложить ее римским цементом. Вот который угол не выдержал. Пиши, Эмиль. Написал?» В продолжении часа господин Кардане делал таким образом смету своих убытков и предстоящих издержек, И когда сын начал складывать итог, он пожимал плечами от нетерпения, видя, что от рассеянности ли или от непривычки молодой человек исполнял не так быстро, как он бы желал. «Кончил?» — спросил он через две или три минуты насильственного ожидания. «Да, батюшка. Выходит, около восьмидесяти тысяч франков». «Около?» — подхватил господин Кардане, нахмурив брови. «Это что за слово?» и он вперил в него глаза светившиеся насмешливой проницательностью полно сказал он я вижу ты немножко одурел от того что гнездился на дереве я считал у себя в голове и с сожалением должен тебе сказать что мой счет был кончен прежде чем ты очинил карандаш расходов предстоит на восемьдесят одну тысячу пятьсот франков много сказал эмиль усиливаясь скрыть свое нетерпение под серьезным видом «Я не предполагал столько силы в этом ручье», — возразил господин карданы с таким спокойствием, как будто он делал смету убытков постороннего ему человека. «Но поправить будет недолго». «Эй, людей сюда!» «Вон бревно завязло между двумя большими колесами. Вода качает его. Снимите его скорее прочь, иначе колеса сломаются». Приказанию тотчас повиновались. Но дело было труднее, нежели казалось с виду, — Вся сила механики устремилась на это препятствие, которое угрожало ей не уступать. Несколько человек ободрали себе руки понапрасну. «Берегитесь ушибиться!» — невольно кричал Эмиль, кидаясь сам помогать рабочим. Но господин Карданес с своей стороны кричал. «Тащи! дергай, Бодрее! Что у вас за слабые руки?» Подкатился с рабочих градом, а дело не подвигалось вперед посторонитесь все отсюда закричал вдруг чей то голос который эмиль тотчас узнал пустите меня я один все сделаю жан вооруженный ломом проворно отодвинул один камень на который никто не обращал внимания потом с удивительной ловкостью дал сильный толчок бревну тише тысячу чертей воскликнул господин курданы ты все переломаешь если сломаю что нибудь так плачу Отвечал крестьянин с шутливой брюзгливостью. Теперь двух добрых парней сюда. Ну, упирайся. Не робей, Пьер. Хорошо. Еще немного, старинушка гильем. Ай да молодцы. Чудо, чудо. Дай мне отнять ногу, иначе ты ее раздавишь. Чертова дитятка. Попало. Толкай. Не бойся, я держу. И меньше чем В две минуты Жан, которого присутствие и голос казалось электризовали прочих рабочих, освободил машину от постороннего тела, грозившего ее испортить. "Ступай со мной, Жан", сказал господин Кардане. "Зачем, сударь?" возразил крестьянин. "Я уж наработался на нынешний день. От того-то я и хочу, чтобы ты пошел выпить стакан моего лучшего вина. Пойдем, говорят тебе. Мне нужно с тобою потолковать. Эмиль?" «Скажи матери, чтобы она велела подать мне милагии». «Он ваш сын?» — сказал Жан, смотря на Эмиля с некоторым волнением. «Если это сын ваш, я иду с вами, потому что он, мне кажется, добрым малым». «Да, сын мой добрый малый, Жан», — сказал господин Кордане крестьянину, когда увидел, что он принимает полный стакан из рук Эмиля. «И ты тоже добрый малый». Однако ж пора тебе доказать это получше, нежели, как ты доказываешь, целые два месяца. «Как быть, сударь?» — отвечал Жан, озираясь вокруг с недоверчивым видом. «Уж мне поздно учиться, и я пришел сюда весь в поту не за тем, чтобы служить мораль, холодную как лед. За ваше здоровье, господин Карданы. Благодарю и вас, молодой человек, которого я огорчил вчера вечером. Вы не сердиты на меня?» «Постой на минуту», — сказал господин Кардане, «прежде чем воротишься в свою лисью нору, возьми вот этот подарочек». Он подал ему золотую монету. «Не надо, не надо», — сказал Жан с досадою, отталкивая подарок движением локтя. «Я не коростолюбив, вы знаете, и не в угождении вам трудился с вашими плотниками. Просто я хотел, чтобы они не надрывались понапрасну. К тому уж...» Когда смыслишь дело, досадно видеть, как люди берутся за него совершенно на выворот. Я немножко горячий, невольно вмешался в то, что до меня не касалось. «Так же, как и очутился там, где бы ты не должен быть», — подхватил господин Кардане строгим тоном и с явным намерением устрашить отважного крестьянина. «Послушай, Жан, вот случай нам поладить и познакомиться. Воспользуйся им, или ты будешь раскаиваться». Приехав сюда в прошлом году, я заметил твою деятельность, смышленность, любовь к тебе всех рабочих и всех жителей здешнего селения. Я осведомился подробнее о твоей честности и решился поручить тебе управление моими плотничьими работами, предлагал тебе одному двойное жалование, подённо ли или задельно. Ты отвечал мне вздорами и как будто не считал меня за делового человека. «Совсем не то, сударь, извините». Я сказал вам, что не нуждаюсь в вашей работе, что у меня в селе ее больше, нежели сколько я успеваю делать. Отговорка и ложь. Твои дела были очень худы, а теперь еще хуже. Преследуемый за долги, ты принужден был покинуть свой дом, бросить мастерскую и скрываться в горах, как зверь, травимый охотниками. «Если берутся рассуждать, — возразил Жан с гордостью, — то надо говорить правду». «Меня не преследуют за долги, так как вы это толкуете. Я всегда был честен и исправен, и если должен хоть копейку в селении или в окрестностях, пусть кто-нибудь это скажет и поднимет на меня руку. Спросите, никого не найдете. «Однако ж, есть три предписания взять тебя, и два месяца жандармы гоняются за тобою, только не могут поймать. И будут гоняться, пока мне угодно». Велика беда, нечего сказать, что жандармы проминают своих лошадей по одному берегу крёзы, тогда как я проминаю свои ноги на другом. Что, разве они больны от того, что их нанимают прогуливаться и исполнять то, чего они не делают? Не жалейте об них, господин Корданы. Им платят люди, которые так богаты, что не разорятся без моих тысячи франков. Потому что действительно я принужден заплатить тысячу франков, либо идти в тюрьму». «Вам удивительно, молодой человек, что бедняк, который всегда одолжал своего ближнего, вместо того, чтобы ему вредить, преследуем теперь словно беглый каторжник? У вас еще доброе сердце, несмотря на богатство, потому что вы еще молоды. Ну, слушайте же, в чем моя вина?» «В том, что я послал три бутылки вина из своего виноградника одному больному товарищу. Меня взяли досмотрщики, как торгующего вином без позволения» и так как я не мог ни лгать, ни унижаться, чтобы войти в сделку, так как я утверждал истину, говоря, что не продавал ни капли вина и, следовательно, не подлежал наказанию, то меня приговорили заплатить то, что у них называется минимум 500 франков штрафа. Прошу покорно это минимум. 500 франков — цена моего годичного труда за то, что я подарил три бутылки вина. Уж не говорю, что мой бедный собрат который получил их, был также осужден. это меня всего больше взбесило. Я не мог заплатить пятьсот франков, и у меня схватили, отняли, продали все, даже мои плотничные инструменты. Если так, из чего же платить повинности за ремесло, которым нельзя прокормиться? Я перестал платить. И когда однажды я работал в чужих людях, явилось другое взыскание за ссору с помощником мэра, которого я, забывшись, чуть не ударил. «Что делать?» «Мне было нечего есть. Я взял ружье и пошел застрелить зайца на опушке». В старину браконьерство в здешнем краю было в обычае и в праве. Прежние помещики глядели на него сквозь пальцы. Даже браконьерили с нами вместе, когда приходила охота. «Доказательство? Господин Антуан де Шитабрён, который до сих пор так делает», — сказал господин Кордане ироническим голосом. «Лишь бы не на вашей земле, а то какое вам дело?» — возразил с сердцем крестьянин. «Вышло, что за одного из зайца, убитого из ружья, и за поимку двух кроликов, я опять взят и приговорен к штрафу и тюремному заключению. Но я ускользнул и с тех пор живу, как знаю». «Очень известно, как ты живешь, Жан», — сказал господин Кордане. «Ты бродишь день и ночь, браконьеришь везде и во всякое время года». «Никогда не ночуешь два раза ряду в одном месте, а всего чаще проводишь ночь под открытым небом. Гостишь иногда в шатабрюне, которого владельца выкормила твоя мать и которого я не осуждаю за вспоможение тебе, хотя он сделал бы умнее и полезнее, если бы уговаривал тебя к труду и порядочной жизни. Но, Жан, довольно толковать попусту, выслушай меня». Я беру участие в твоей судьбе и возвращу тебе свободу и безопасность, поручившись за тебя. Ты отделаешься несколькими днями заключения только для формы. Я заплачу за тебя все штрафы, и тогда ты можешь ходить смело. Ясно ли? — О, так, батюшка! — вскричал Эмиль. — Вы добры, вы справедливы. — Что, Жан, правда ли я говорил? — Кажется, вы уж знакомы, — сказал господин Кардане. Да, батюшка, отвечал Эмиль с жаром. Жан оказал мне самому услугу вчера, а еще более располагает меня к нему то, что я видел нынче, как он серьезно подвергал опасности жизнь свою, чтобы спасти из воды ребенка. Жан, примите одолжение батюшки и пусть его великодушие победит ложную гордость. Хорошо, господин Эмиль, отвечал плотник, вы любите своего батюшку, это хорошо. «Я также почитал своего отца». «Но посмотрим, господин карданы на каких условиях вы все это для меня сделаете». «Ты будешь работать у меня по плотничному делу», отвечал промышленник. «Будешь заведовать им». «Работать для вашего заведения, которое должно разорить столько народа?» «Нет, которое обогатит всех моих рабочих и тебя». «Хорошо», — сказал Жан, начинавший колебаться, — Не я, так другие будут у вас работать, и я не могу этому помешать. Пожалуй, я работаю для вас на тысячу франков. Но кто будет меня кормить во все время, пока я буду выплачивать вам долги свои со дня на день? Я буду кормить, потому что увеличу целую третью твою паденную плату. Третью? Мало, потому что мне надо одеваться. Я совершенно наг. Хорошо, я кладу двойную цену. Твой день стоит тридцать су по здешним ценам, а я заплачу тебе за него по три франка. Всякий день ты будешь получать половину их, а другая половина пойдет на сквитание со мною. Пожалуй. Оно долго будет продлиться, года четыре, по крайней мере. Ошибаешься, ровно два года. Надеюсь, что через два года мне уже нечего будет строить. Как, сударь, значит, я буду работать у вас каждый день все дни года без перемешки? Кроме воскресенья. О, еще бы воскресенье! Но разве я не буду иметь дня или двух в неделю, которые мог бы проводить, как мне вздумается? Жан, ты как видно, сделался ленив. Вот они, плоды-бродяжничество. бродяжничество». Полноте, гордо сказал плотник, сами вы ленивы. Жан никогда не бывал под лицом и не будет им в 60 лет отроду. Но видите ли. Я не без намерения соглашаюсь взять вашу работу. Мое намерение — построить себе домишка. Благо, мой продали. Я рад выстроить новый, деланный мною одним, по моему вкусу, по моей мысли. Вот зачем я хочу иметь, по крайней мере, один день в неделю для себя». «На это я не соглашусь», — отвечал промышленник сурово. «Ты не будешь иметь дома, не будешь иметь своих инструментов, будешь ночевать у меня, есть у меня». Работать только моими инструментами будешь довольно-довольно. Я вижу, что буду вашей собственностью, вашим рабом. Спасибо, сударь, дело у нас не сладится. И он пошел к дверям. Эмиль находил условия отца очень суровыми, но участь Жана грозила быть еще суровее, если он откажется. Он попробовал помирить их. "Добрый Жан", сказал он, удерживая его. "Подумайте, заклинаю вас. «Два года скоро пройдут, и благодаря маленькой экономии, которую вы можете соблюдать в это время, тем больше, — прибавил он, смотря на господина Кордане с умоляющим и вместе твердым видом, — что батюшка будет вас кормить не в счет условленного жалования». «В самом деле?» — сказал Жан, тронутый. «Согласен», — отвечал господин Кордане. «Дальше...» Платье ваши Жанны — неважные вещи, мы с матушкой поставим за удовольствие поправить ваш гардероб. Итак, через два года у вас будет чистые две тысячи франков. Этого достаточно, чтобы построить дом для одинокого, потому что вы холостой. «Вдовый сударь», — сказал Жанн со вздохом, — «и сына потерял на службе». «Так-так, если ты будешь брать жалование понедельно», — возразил кордонный отец холодно, — Ты его проживешь и по прошествии года ничего не выстроишь и ничего не сбережешь. Вы слишком обо мне заботитесь. Вам какое дело? Такое дело, что мои работы беспрестанно прерываемые пойдут медленно, если я не буду никогда иметь тебя под рукой, и что через два года, когда ты предложишь мне продолжение своих услуг, ты не нужен будешь мне. Я принужден буду поручить твою должность другому. Все-таки вам будут нужны починки. Или вы думаете, что я хочу вас обанкрутить? Нет. Но по мне лучше твое банкротство, чем замедление. О, как вы торопитесь наслаждаться. Ну и так, вы дадите мне один день в неделю, и я буду иметь свои инструменты. Видно, он очень дорожит этим свободным днем, сказал Эмиль. Уступите ему, батюшка. Я даю ему воскресенье. «А я принимаю его только для отдыха», — сказал Жан с негодованием. «Разве вы считаете меня за язычника? Я не работаю по воскресеньям. Это принесло бы мне несчастье, и я делал бы нечистую работу для вас и для себя». «Хорошо, батюшка даст вам понедельник». «Молчи, Эмиль! Что за понедельник? Этому не бывать!» «Ты не знаешь этого человека. Смышлёный работник и мастер на изобретения иногда удачные, часто ребяческие». Он утешается только тогда, когда может работать пустяки сам для себя. Он немножко столяр, немножко краснодеревец и мало ли что еще. У него искусные руки, но, отдавшись своим прихотям, он становится зевакою, рассеянным, неспособным к серьезной работе. «Он художник, батюшка», — сказал Эмиль, улыбаясь сквозь слезы. «Сжальтесь над гением». Господин Кордонес с презрительным видом поглядел на сына, Но Жан, схватив руку юноши, сказал своей странной и благородной фамильярностью. «Дитя мое, не знаю, отдаешь ли ты мне справедливость или шутишь надо мной, но ты сказал правду. Во мне больше духа изобретения, нежели нужно для того ремесла, которого от меня здесь требуют. Когда я работаю у своих деревенских приятелей, у графа Антуана, у священника, у мэра или у таких же бедняков, как я, они говорят мне «делай, как хочешь». «Изобретай сам, старик. Следуй своей идее. Оно будет подольше, но зато выйдет хорошо. И тогда-то я работаю с охотой, да. С такой охотой, что забываю часы и тружусь даже ночью. Это меня утомляет, нагоняет лихорадку, убивает меня иногда, но я люблю это. Вот видишь, как другие любят вино. Это мое утешение». «Да, смейтесь, шутите, господин Кардане. Ваша насмешка обижает меня». Я не буду на вас работать ни за что на свете, не буду, хотя бы жандармы сейчас явились, и хотя бы дело шло о гильотине. Продаться вам телом и душою на два года, делать только то, что вам вздумается, исполнять ваши изобретения и самому не иметь мыслей. Если вы меня знаете, я тоже вас знаю. Знаю, что вы за человек, и что у вас все ходит по вашей мерке». Так я буду падёнчиком, буду работать, как покойный мой отец работал на горжелесских абатов. Боже, меня сохрани! Я не продам своей души такому скучному и глупому труду, Еще если бы вы дали мне день отдыха и вознаграждение, чтобы удовлетворять моим прежним заказчикам и самому себе. А то ничего. «Да, ничего», — сказал господин Кордонесс с сердцем, потому что самолюбие артиста было задето с той и другой стороны. Убирайся, ты мне не нужен. Возьми этот Наполеондор, и ступай, давая себя, вешать где хочешь. Нычей не вешают, сударь, отвечал Жан, швырнув на пол золотую монету. Эмиль, сказал господин Кардане, лишь только Жан вышел, позови сюда сельского сторожа, того, что стоит на крыльце с железной вилой в руке. Боже мой, что вы хотите делать? Спросил Эмиль в испуге. Возвратить этого человека к рассудку, к доброму поведению, к труду, к обеспеченности, к счастью. Когда ночует в тюрьме, он будет сговорчивее и поблагодарит меня когда-нибудь за то, что я освободил его от его внутреннего демона. Но, батюшка, посягать на личную свободу вы не можете этого. Я мэр с нынешнего дня, и моя обязанность — забирать бродяг. Слушайся, Эмиль, или я сам пойду. Эмиль еще мешкал. Господин Корданэ, не могший переносить тени непослушания, сердито оттолкнул его от двери и пошел в качестве первого сановника местечка отдать приказ сельскому сторожу арестовать Жана Жанилу, горжелеского урожденца, плотника по ремеслу, в настоящее время без определенного места жительства. Поручение было очень не по сердцу сторожу, господин Кардане прочел нерешимость на лице его. «Кольё!» — сказал он повелительным тоном. «Или в отставку через неделю, или двадцать франков награждения». «Слушаю, сударь!» — отвечал Кольё. И, потряхивая пикую, он пустился скорым шагом. Кольё настиг беглеца в двух ружейных выстрелах отселения, и нетрудно было настичь, потому что тот шел медленно, опустив голову на грудь, и углубясь в печальное раздумье. «Если б не моя безумная голова, — рассуждал он, — я был бы теперь на пути к покою и благосостоянию, вместо того, чтобы попять, надевать ошейник нищеты, бродить подобно волку по чащам и скалам, быть часто в тягость бедному Антуану, который добр, всегда рад мне, но который беден и дает мне больше хлеба и вина, нежели сколько я поймаю своими тенетами куропаток и зайцев для стола его» а пуще всего раздирает сердце то, что надо вечно покидать бедную деревеньку, где я родился, где провел целую жизнь, где все мне друзья, и куда не могу теперь являться иначе, как подобно голодной собаке, которая рискует ружейным выстрелом из-за куска хлеба. А между тем все здешние жители добры ко мне, если бы не боялись кое-кого, дали бы мне приют». Раздумывая таким образом, Жан услышал звон к вечерни и невольно слезы покатились по его загорелым щекам. «Нет», — подумал он, — «на десять льё вокруг нет ни одного колокола, приятнее звуком Гржелесского». Дрозд запел подле него в кустах. «Ты счастлив», — сказал он, мечтая вслух. «Ты можешь гнездиться там, летать по всем этим садам, которые я так хорошо знаю, и кормиться плодами всех и каждого, не боясь попасть в руки недобрых людей». «Так и есть», — сказал голос позади его. «Арестую тебя именем господина Кардане». И колье схватило его за ворот.